Богатое обещание щедрого Каиба воспламенило их воображение, и они все пошли на голоса. Первый был Дурсан, человек больших достоинств. Главное из них было то, что борода его доставала до колен и важностью походила на бунчук. Калиф сам, хотя не имел большой бороды, но он знал, что такие осанистые бороды – придают важность дивану и потому-то возвышал Дурсана по мере, как вырастала его борода. А когда наконец достала она до пояса, тогда допустил он его в свой диван. Дурсан с своей стороны не был беспечен. Видя, что судьба назначила его служить отечеству бородою, ходил он за нею более, нежели садовник за огурцами и до последнего волоска держал на счету. Впрочем, делал он много важных услуг Отечеству. Когда бывал при дворе праздник, тогда наряжался он пышнее всех женщин, и когда у Калифа случалась бессонница, тогда сказывал он ему сказки. сей знаменитый муж начал таким образом. Великий обладатель океана, самовластный повелитель известных и неизвестных земель, и законный наследник всех монархий, какие только будут открыты. Для такой мелкой словесной твари, как я, велико уже и то снисхождение, что ты попускаешь ей думать. Но с чем могу сравнить мое блаженство, когда ты, великий монарх, позволяешь мне объяснить перед тобою мысли мои и, что еще более, требуешь моего совета? Но солнце может ли от земли заимствовать свет?» Нет, великий обладатель правоверных. Подобно я не рожден ни думать, ни говорить пред тобою, ниже знать, что ты думаешь. Голова твоя так же непостижима, как священный наш Коран, а голова моя пред тобою тоже, что подушка, на которой я сижу. Оба мы счастливы твоею щедростью, и лизать прах ног твоих есть священнейшая и важнейшая моя должность» коею наградил ты слабые мои способности. Велико уже и то мое счастье, когда употребляешь ты меня вместо морской трубы, чтобы объявлять мною рабам свои повеления». «Это все правда, любезный Дурсан», — отвечал Калиф. «Я радуюсь, видя, что ты помнишь свои права. Но иногда философ видит перед собою пылинку, которую пренебрегает. Потом, всматриваясь, познает, что пылинка эта двигается». Наконец, разбирая далее, узнает в ней тварь чувствующую и находит, что сколь немало сие насекомое, но оно может приносить ему пользу. Мы, калифы, обязаны вам, людям, такой же справедливостью, часто смотря на вас, присмыкающихся. Сомневаемся мы, можете ли вы думать, но рассматривая далее находим, что и вы иногда удобны рассуждать, И хотя неоспоримо, что мозг ваш не может быть такой же доброты, как мозг потомков Великого Магомета, избираемых управлять Вселенную, совсем тем и ваши рассуждения можно иногда употреблять с пользою, и они бывают довольно изрядны, а особливо в сравнении с рассуждениями черни. Так что под нашим смотрением действительно можно дозволять вам мыслить. Итак, любезные визири, «Скажите мне ваше мнение. Не опасайтесь, если и глупо вздумаете. Я знаю, что вы люди. Природа не создала вас калифами». После такой скромной речи Каиб обратился к Дурсану, чтобы его дослушать. «Когда обладатель земли повелевает мне объявить мои мнения, — говорил Дурсан, — то волю его, ставя своим законом, скажу устами, что чувствую сердцем. Итак, государь, нет больших препятств, не скрыть путешествия твоего от народа, не продолжать государственных дел. Для первого нужно немедленно выдать повеление, чтобы подданные твои падали ниц на землю, когда мимо их будешь проезжать, и под опасением смертной казни страшились бы на тебя взирать. Если повелитель правоверных дозволит, то я беру на себя сочинить сие повеление, в котором докажу ясно, Как непростительно дерзновение знать в лицо обладателя подлунного света, и сколь велико оскорбление священной его особы, если черты ее впечатлеваются на грязном мозгу простолюдима. Сколь напротив того спасительно валяться на земле, уткнувшись носом в грязь,